Ванилла топнула ногой так, что затряслись картины с сельскими пейзажами, украшающие стены дворцовых покоев читы Рюди Мемнон. «Я не пойду!» — воскликнула она. «Сколько раз можно повторять? На этой свадьбе меня не будет!» Сидящая на диване в броне с тревогой взглянула на Пипа Селескина. Главный королевский повар в белом одеянии и поварском колпаке с вышитым на нем гербом лассурии выглядел очень внушительно. а сейчас даже грозно. Разговор повторялся не в первый раз. «Дочка, но ведь Перси придет с семьей!» примирительно произнес Пип. «Сделай и ты отцу радость!» «Нет, папа, и не проси!» Ванила развернулась от окна, в которое старательно выглядывала, чтобы не смотреть на отца. «Пойми ты, я не могу! Не могу и все! Ты же любил маму! «Как ты можешь так поступать?» Под толстым, гладко выбритым щекам Пипа поползли красные пятна. Будто, чувствуя волнение деда, захныкал на руках у дрюни, который сидел рядом с принцессой, маленький Людвин Рюдю Мемнан. «Как так?» — ровным голосом спросил Пип. Бруни торопливо протянула руку Шуту. Тот помог ей подняться, но сам остался сидеть, укачивая младенца. «Ванилька!» «Времени прошло с тех пор много», — заговорила она. «Человеку по-любому плохо одному, и каждый из нас ищет того, с кем не будет ощущаться одиночество. Я нашла, ты нашла, и Пип нашел. Он достоин счастья не менее тебя или меня, понимаешь?» Ванила снова отвернулась к окну. «Я тебе платье закажу у Артазеля и оплачу его», — добавила Бруни. «Соглашайся». Подруга повернулась и прищурилась. «И ты туда же, твое высочество! Вчера Перси приходила к старому другу, все уши прожужжала об этой проклятой свадьбе и о своем наряде. Сегодня папа, вот ты! Вы сговорились, что ли? Любимая, так времени осталось, всего ничего!» пропел Дрюня с дивана, подбрасывая Людвина и ловя его. «А такие праздники нужно планировать заранее. Разве мы плохо спланировали нашу свадьбу?» «Дрюня, речь не о нашей свадьбе», — отчеканила Ванила. «Речь о том, что отец собирается связать жизнь с какой-то подколодной змеей и привести ее в нашу семью». «Ну, ты-то меня приве...» — Дрюня не договорил. «Не приходи, даже если передумаешь». Рявкнув вдруг Пип так, что Людвин, который было успокоился, снова заплакал. «Я тебя видеть не желаю!» И он вылетел из комнаты со скоростью и силой пушечного ядра и хлопнул дверью. Одна из картин упала на пол. Дрюня вскочил с дивана. Бруни впервые видела его сердитым, и это ее сильно удивило. «Знаешь что, любовь моя?» «Мы с Людвином пойдем на свадьбу, даже если тебя там не будет!» — сообщил он. «Так-то!» И вышел из комнаты, видимо, намереваясь догнать пипа. Крик лягушонка еще какое-то время доносился из коридора, а потом затих. У ванилы задрожали губы. Подойдя к ней, Бруни обняла подругу и заставила положить голову себе на плечо. «Ну и чего ты добилась, дуреха?» — гладя ее по спине, спросила принцесса. и с отцом поругалась, и с мужем, и с сыном. — А с лягушонком-то почему? — схлипнула та. — Ну, он же был недоволен, — невозмутимо ответила Бруни. — Пойдем сядем, а то мне тяжело стоять, и поговорим по душам. — Мы уже поговорили, — снова всхлипнула Ванила, но послушно пошла с подругой и села рядом с ней. — Давай я расскажу тебе историю об одном бравом парне, — сказала Бруни. Жил да был в квартале мастеровых такой видный парень Пип. Буян, драчуны, заводила. Девки за ним хвостом ходили, они таких любят. А он однажды увидел девушку из соседнего квартала. Она с родителями в Вишенрог переехала недавно и еще никого по соседству не знала. Пип увидел ее и пропал. Ванила перестала шмыгать носом и подняла голову. — И как же звали эту девушку? — спросила она. Бруни улыбнулась. — Не догадалась еще. Ее звали Аглая. Ванила судорожно вздохнула и прижала руки к груди. Бруни знала, что она носит, не снимая медальон с изображением матери. — А дальше? Принцесса порылась в поясной сумочке, достала платочек с королевскими вензелями, протянула подруге и продолжила. — А потом была свадьба. «Самая шумная свадьба в квартале мастеровых, потому что на нее явились все друзья Пипа и все его бывшие подруги. Но он ни на одну из них не смотрел. Он смотрел только на молодую жену. И смотрел на нее с таким же обожанием все годы, что они прожили вместе. На все воля Индари Аглая ушла в самом расцвете лет, оставив Пипу двух обожаемых дочерей». «Женись!» В один голос твердили ему кумушки квартала. «Пусть у девочек будет мать!» А он отвечал. «Ни за что не приведу девчонкам мачеху!» Его родная сестра Хлоя говорила ему. «У меня на примете есть хорошая женщина. Добрая, работящая и детей любит. Давай, братец, я вас познакомлю!» А он сердился. «Не будет чужих в нашей семье!» А потом... — тихо спросила Ванила, комкая платочек в ладони. — А потом дочери выросли и повыходили замуж. Бруни отняла платочек и вытерла мокрые щеки подруги. — Откуда ты все это знаешь? Ванилька забрала платок обратно и принялась с силой тереть опухшие глаза. — Мама рассказывала, — улыбнулась принцесса. Они даже ругались с Пипом по этому поводу. Он ей говорил, Хлоя... Ты хоть и моя работодательница и любимая сестра, но в это дело не лезь, а то будешь искать себе нового повара». «Узнаю, папеньку», — хихикнула Ванила. «Хлоя, хорошее имя, мне всегда нравилось. Жаль, что первым будет Редерт. «Ну, Резерд всегда первый», — засмеялась Бруни и поднялась. «Мне пора идти. Прошу, помирись с ним. И все-таки подумай о своем присутствии на свадьбе». — Пип, делал для тебя гораздо больше. Ванила насупилась. — Подумаю. — Обещаешь? — не отставала принцесса. — Обещаю твое королевское высочество! — пробурчала подруга.